16. Жустиньен не успел посмотреть книгу утром, потому что остальные проснулись сразу после него. Очевидно, они заметили отсутствие Ефраима. Молодой человек практически не стал притворяться, отделался несколькими банальностями. Когда же встретился взглядом с Пенни, ему показалось, что на ее лице промелькнула легкая понимающая улыбка. Он отвернулся. Снаружи дождь прекратился. Было темно и серо. Предрассветная сырость источала запахи зелени подлеска, перегноя и коры. Мари пошла по следу пастора. Ожидая его возвращения, Венер зарисовал маматик в своем блокноте. Жустиньену, до смущения осознававшему присутствие Библии на дне своего рюкзака, казалось, будто книга передает ему сквозь толщу ткани необыкновенное тепло, как будто идущее от живого существа. Исчезновение гарпуна никто не прокомментировал. С лесных крон стекали дождевые капли, и Габриэль подставил к верхушкам деревьев открытый рот, чтобы поймать струйки воды. Пенетанс плела венок из цветов фиолетовых кувшинок с бордовыми прожилками. Венер взял одну из них, провел кончиком ногтя по пурпурному стеблю, бархатистым лепесткам. «Сароценнее пурпурное», — отметил он, — Плотоядное растение. Видишь ее цвет? Она использует его для привлечения насекомых. Это торфяное растение. Недалеко есть болото». С большой осторожностью он зажал цветок между двумя страницами своего блокнота. Разговор выглядел безобидным, почти абсурдным. Можно было подумать, что гувернер наставляет юную ученицу во время загородной прогулки. Жустеньену было трудно совместить этот образ с тем, какой он увидел с прошлой ночью. Девочка была ведьмой. Это стало причиной гибели Ефраима и, весьма вероятно, кораблекрушения. Неужели это она выбирала, кто выживет? Но в таком случае, почему именно они? Пенетанс заплела волосы и украсила голову цветами. Наверняка, Некоторые ответы можно было отыскать в Библии пастора, в заметках на полях. Засунув руку в карман, молодой дворянин нервно постучал по обрезу книги. Мария уже возвращалась. Жустиньен повернулся к ней. Он бы не удивился, если бы путешественница принесла ему его гарпун, почерневший от удара молнии, Но нет, она вернулась с пустыми руками. Поправив треуголку, объявила. «Я потеряла след. Там, дальше». Я сомневаюсь, что он смог бы выжить. Она добавила, чтобы услышала Пенни. «Мне жаль». «Это очень печально», — не слишком убедительно ответила девочка. В ее руке осталось несколько цветов. Она положила их возле маматика, будто на краю могилы. Венер закрыл блокнот. Он уже несколько дней сходил с ума. Его слова звучали слегка неискренне, как театральная реплика. В этой сцене все казалось странным. «Ох, почти все!» Жустиньен не мог понять, почему даже в самой актерской игре его что-то смутило. И как могла Мари не заметить след пастора? Конечно, «Ночная гроза» могла размыть следы, но не до такой же степени, чтобы полностью стереть их. Почему они с Пенни так легко приняли объяснение, предложенное Венером? Совсем ненадолго... На несколько мучительных мгновений Жустиньен взглянул на них троих по-другому, как будто между ними существует сговор, как будто они играют с ним. Но нет, это невозможно. Разум Жустиньена, и так испытавший немало, завел его слишком далеко, исказил реальность. «Собирайте вещи, мы уходим», — объявила путешественница. «Так мы покроем большое расстояние до очередного дождя». Их бесконечный поход возобновился. Вокруг лабиринтом простирался лес, охвативший, как казалось, весь мир. Как будто больше ничего не существовало за его пределами. Никогда не существовало. Дни и пейзажи слились в одну большую неопределенность. Мари, наверное, знала, куда их вела, но при этом ориентировалась с помощью мха на деревьях и редкого солнца, пробивающегося сквозь облака однако у Жустиньена все чаще возникало впечатление, что они ходят кругами. Со дня смерти Ефраима они больше не встречали новых рисунков на деревьях, однако молодой дворянин иногда различал старые, уже побуревшие от непогоды линии и черточки, медленно зараставшие лишайниками. Как будто с тех пор, как они были нарисованы, прошли месяцы или годы. И тогда де Солер задумался – как долго он и последние выжившие бродят по этому острову. Возможно, время здесь так же искажено, как в легендах его родной Британии? Было ли это результатом колдовства Пенетанс, Или Мари намеренно сбила отряд с пути? Потерявшись в хитросплетениях собственных размышлений, Жустиньен боялся, что разум покидает его». Никто, кроме него, не заметил ничего необъяснимого в их путешествии, даже Венер и уж тем более Габриэль. Однажды днем тот слишком удалился от группы. Он последовал за пенетанс, чтобы вместе с ней нарвать бордовых цветов, тех самых цветов, приближаться к которым было опасно, ведь они означали близость такой незаметной болотной трясины. «Габриэль!» — сухо позвал подростка-ботаник. Габриэль обернулся, но Пенни тут же схватила его за плечо, и тот вернулся к ней. Венер выплюнул кору, которую жевал, и подошел к ним. Жустиньен вяло последовал за ним, но Мария его остановила. Из-за дождя молодой дворянин расслышал едва ли половину слов, которыми ботаник обменялся с блондинкой. «Манипулировать им!» — прорычал Венер. «Использовать его! Ты не имеешь права!» Дождь усилился, и все в спешке стали искать укрытие. Незадолго до наступления сумерек они спрятались под елью, ветви которой были довольно плотными и густыми, а потому сдерживали часть дождевых потоков. Мари отправилась ставить ловушки. Габриэль и Пенни валились с ног от усталости. Венер крутил в руках какую-то деревянную безделушку, думая при этом о чем-то своем и бросая тревожные взгляды на подростка. — Почему ты его защищаешь? — спросил Жустиньен. Венер выплюнул остатки коры и ответил «потому что он мне близок по-своему». Молодой дворянин вспомнил, что объединяла ботаника и немого подростка. Оба они выжили в проклятых экспедициях, после чего их обоих стали считать предвестниками несчастий или того хуже. Было очевидно, что Габриэль был глубоко потрясен тем, что пережил здесь, на Ньюфаундленде. Для Венера же путешествие на Крайний Север имело лишь физические последствия. Но, возможно, все не так просто. Венер протянул руки к костру, и пламя осветило то, с чем он играл. Хрупкую конструкцию, состоящую из двух деревянных стрелочек, одна из которых была надломана. Они были соединены между собой розой ветров из позеленевшей меди. Это компас географа, — объяснил ботаник, проследив за взглядом дворянина. «Я нашел его недалеко от маматика. Я собирался рассказать вам об этом, но потом, после всего того, что произошло...» Он пожал плечами и аккуратно сложил прибор. «Ты понимаешь, что это значит, да? Что здесь прошла экспедиция де Оберни и, по-видимому, останавливалась в том же укрытии, что и мы». Жустеньен нахмурился. «Де Оберни. Он уже слышал это имя раньше» и был в этом уверен, но, черт возьми, если бы мог вспомнить, где. Венер услужливо уточнил. «Картограф, за которым нас послал Жандрон. Официальная причина, по которой мы здесь». Жустиньен расстроился, что забыл. «Да, конечно». Венер отдал ему компас. Жустиньен вновь и вновь задумчиво складывал его, как будто этот сломанный прибор все еще мог дать им ответы. Беседа с Жандроном — первоначальная цель их экспедиции. Все это казалось таким далеким. Кончиком ногтя он соскоблил зеленую патину с розы ветров. Ноготь Джустиньена был черным от грязи и земли, заусенцами и слишком длинным. Прежде в Париже его руки выглядели цивилизованно. И даже в порт-рояле. Даже в самые худшие дни своего упадка ему удавалось сохранять благородный вид. Сегодня... Он был намного выше этого. Как ни парадоксально, в этом чувствовалось что-то тревожное и одновременно освобождающее. Довелось ли ощутить нечто подобное картографу и его людям перед их исчезновением? Жустиньен повернулся к Венеру и вдруг спросил, «Как там было на севере?» Ботаник ответил с грустной улыбкой, «Что ты хочешь узнать? Не сожрал ли я своих товарищей?» Жустиньен почесал рукой свои густые, спутанные грязные волосы. «Я бы не стал тебя за это осуждать, если они уже были мертвы и если у тебя не было другого пропитания». «А ты подобные вопросы обсуждал в Париже со своими философами?» — пошутил ботаник. «Нет. Боюсь, в то время мы не учли актуальности этой темы». Добродушно признался Жустиньен и тут же вновь стал серьезным. «Но я не об этом хотел с тобой поговорить». «О чем же тогда?» «О потере», — вздохнул он. «О том самом чувстве, когда твоя человеческая природа ускользает изо дня в день с каждым мгновением. Она угасает до такой степени, что тебе кажется невозможным вновь встречаться с другими людьми. Так что в самом конце уже больше не представляешь, что может быть что-то еще, кроме блуждания». Венер опустил темные очки на нос. «Мое зрение...» Мое зрение начало ухудшаться, когда нас оставалось еще пятеро или шестеро. А в конце я больше не мог целый день держать глаза открытыми, не сморщившись от боли. Чтобы не потерять привычку говорить, я разговаривал с ледниками, со скалами, со снегом. В итоге я в бреду представлял там лица, человеческие фигуры, образы моих погибших товарищей. В этом, наверное, и выражалась моя вина. За то, что я выжил, а они умерли но порой я даже был рад снова видеть их, рад, что они составляли мне компанию. Жустиньен вздрогнул. Незадолго до смерти Берроу, а затем и видели лица на деревьях. Была ли в этом какая-то связь? Венер не заметил реакции молодого дворянина и продолжил. Алганкины убеждены, что мертвые приходят в мир живых во снах. Часть моего странствования, вероятно, была всего лишь сном или кошмаром, который в конечном итоге слился с явью. Он выпрямился, посмотрел на Жустиньена сквозь очки, еще больше затемненные сумерками. Когда русский поселенец нашел меня недалеко от Берингового пролива, я уже разучился общаться с другим человеческим существом. Мне пришлось всему учиться заново, это заняло много времени. Жустиньен в последний раз сложил компас, спросил в недоумении. «Я не понимаю, что заставляет вас, ученых, переносить столько испытаний, преодолевать столько опасностей? Все это ради чего? Начертить береговую линию? Зарисовать венчик цветка?» Он вернул прибор Венеру. Тот стал вертеть его в руках. Лес вокруг них дрожал. Костер выбрасывал в небо золотистый пепел. «Мы рисуем мир», — сказал ботаник, — И от волнения его голос тоже дрогнул, подобно теням. «Мы расширяем мир и заставляем отступить ночь. И даже наши неудачи, наши ошибки становятся элементами этой огромной фрески». Венер поднял голову к невидимым, но всегда присутствующим за пеленой облаков звездам. Он снял очки, и золотые отцветы пламени оживили подлесок в его глазах. «У меня дома есть одна карта», — продолжал он. «В моей конторе, в Порт-Рояле. Неточная карта Калифорнии полувековой давности. Тогда Калифорния еще считалась островом». Жустиньен поднял бровь. «Калифорния? Полуостров. Далеко на юге, по другую сторону континента, у берегов Тихого океана. Всякий раз, когда я смотрю на эту карту, всякий раз, когда думаю о ней, я говорю себе За несколько десятилетий так много людей поверили в это представление, что оно стало для них едва ли не более реальным, чем настоящий полуостров. Можно сказать, что какой-то краткий миг в масштабе веков существовали две Калифорнии — реальное побережье и воображаемый остров. Разговор определенно принял неожиданный для Жустеньена поворот. Однако он более или менее уловил нить. «Ты когда-нибудь был там?» «В Калифорнии, я имею в виду». «Нет, но мне бы хотелось когда-нибудь, если мы вернемся живыми». Над лагерем воцарилась почти комфортная тишина, едва нарушаемая потрескиванием пламени. Венер продолжил. «Я видел одну очень старую карту, более пятнадцати лет назад, в Британии. Она была нарисована на коже и полустерта. Должно быть, ее создали во времена друидов или даже раньше». На ней была изображена длинная полоса земли в Атлантическом океане, к западу от Англии, но слишком близко, чтобы уже быть новым светом. Старый наставник, который показал мне эту карту, уверял, что когда-то там была страна с лесами и огромными дубравами, совсем не похожими на те, что есть здесь. Много веков назад эту страну поглотили воды, но память о ней передавалась из поколения в поколение». На отдаленных островках у рыбаков до сих пор сохранились некоторые суеверия. Они бросают в море ненужные украшения и серебряные монеты, где когда-то возвышались кругами груды камней. Отсюда, опять-таки, родились легенды о затонувших городах, граде Исе и дворцах, где можно протанцевать целые столетия за одну ночь. Если бы я был картографом, то захотел бы нарисовать эту карту. Это была бы карта затерянных мест, мест мечты, если бы у меня было больше времени. — Мы все еще можем выбраться отсюда, — сказал Жустиньен, но не потому, что действительно верил в это, а скорее для Венера, полагая, что именно эти слова он ожидает услышать. — Я не виню тебя за то, что ты сблизился с Мари, — ответил ботаник. — Ты сделал то, что должен был сделать, чтобы выжить. Жустиньен снова был застигнут врасплох. Он пытался найти, что сказать. Я... «Я не думаю, что ты съел своих бывших товарищей по приключениям, как бы там ни было». «Ну, спасибо», — ответил ботаник нарочито торжественно. «Это мало что меняет», — тут же ответил молодой дворянин. «В любом случае, я бы тебя не осудил. Как правило, я стараюсь не судить людей. Я оставляю это право священникам». Он ожидал, что Венер отделается еще одной шуткой, остротой. Однако его ответ вновь смутил Жустиньена — Он был убежден, что мы все виноваты, — задумчиво заметил ботаник. Ифраим, пастор. Он мне тоже это сказал. Он был убежден в этом. Возможно, в богословском смысле. Или в самом прямом смысле. Ведь мы так мало знаем друг о друге. У Марии вполне могла быть причина убить хотя бы траппера. конкуренции из-за пушнины, что-то в этом роде. И ты мог знать Бэру раньше. Он мог быть одним из твоих клиентов возле разрушенного форта Порт-Рояля. Жустиньен заерзал, внезапно почувствовав себя неловко. К чему ты клонишь? Венер улыбнулся. Не волнуйся, это просто игра, игра разума игра, в которую мы все играем с момента первого убийства. Все, кроме разве что Габриэля. Кто убийца? Или кто мог бы им быть? Для победы в этой гонке подозреваемых у меня есть преимущество, учитывая мое прошлое. Ты выжил, ответил Жустиньен. А это в конечном итоге важнее всего. Он понял, что вложил в эту реплику больше, чем следовало бы. Венер усмехнулся. Ты говоришь об опыте? А ты в чем-то провинился, ваше сиятельство, спасая свою шкуру? Жустиньен ушел от ответа намеренно, скорее инстинктивно. А кто решает, что мы виновны? Священники? Правосудие? Наша собственная мораль? Да ладно тебе, шутливо отмахнулся Венер. «После всех тех философов, с которыми ты сталкивался, ты способен на большее!» На этот раз Жустиньен не ответил. Взгляд Венера почти непроизвольно скользнул к двум спящим подросткам. Габриэлю, который лежал в спина к спине, с пенитанс. Парень перевернулся во сне и сжал пальцами грубый бушлат Пенни, тот самый, который она когда-то забрала у мертвого моряка. Венер стиснул челюсти. «Ты правда думаешь, что она ему навредит?» сомнением спросил Жустиньен. Он видел, что сотворила эта девочка, но не мог себе представить, чтобы она злоупотребила своим даром и применила заклинание против невинного человека. «Ненамеренно», — признал ботаник. «Но я боюсь, что однажды она не совладает с собой. Короче...» Жустиньен насторожился. Молчание и невысказанные мысли Венера сказали ему больше, чем его слова. Знал ли ботаник или хотя бы подозревал, «На что способна Пенни?» «Где-то вдалеке завыл волк». Жустеньен вздрогнул. «Вот уже несколько дней они не слышали волков». «Сколько у нас осталось патронов?» «Забеспокоился он». Венер задумался. «У меня должна быть дюжина. У Мари чуть больше, а у тебя?» «Семь, я в прошлый раз посчитал», ответил нахмурившись Жустиньен. «Ему бы хотелось большего. Ему хотелось бы многого». Прежде всего, никогда не покидать Париж. Каждую ночь во снах незнакомец с покрытым солью лицом преследовал Жустиньена. Каждую ночь морские птицы наблюдали за ними, а он тщетно пытался содрать белую корку с лица мертвого. Когда он просыпался, кончики его пальцев были красными и опухшими. До крови оставалось совсем немного, как и во сне. Мир сновидений Жустиньена вторгался в его повседневную жизнь, как это случалось до него с пастором. Он боялся сна и в то же время ждал его. Каждую ночь во время своего бдения он с большим трудом расшифровывал записи в Библии. Нервные каракули на полях заходили на притчи Нового Завета и описания кар, обещанных грешникам. Слова, написанные графитовым карандашом по заимствованному Венера, были местами размыты. Автор размазывал записи большим пальцем. «Признание лесного бегуна и марсового стали для Жустиньена настоящей головоломкой, загадкой, состоящей из мистических отсылок, дат и фактов. Однако, проявив терпение, он постепенно смог восстановить историю. «Все виновны», — сказал пастор. «Здесь все были виновны, и многие знали друг друга». Почти 20 лет назад Жонас, тогда простой матрос, отправил в район озера двух своих товарищей, больных тифом, за довольно крупную сумму. Почти 20 лет назад охотник Франсуа Солье из Бабассена привез с побережья Атлантического океана моряков, больных тифом, чтобы избавиться от алганкинского племени. Это была мрачная история об охотничьих территориях и, конечно же, о пушнине. Франсуа и Жонас в то время еще не встречались. Каждый не ведал об имени другого, они знали только имя посредника, курировавшего сделку. Однако двадцать лет спустя вместе потерпели кораблекрушение и оба выжили. Пастор, пока еще был жив, говорил о совпадениях, слишком сильных, чтобы стать простой случайностью, Даже здесь, в Ньюфаундленде, лесной бегун Франсуа и морсовой Жонас не обнаружили связи, объединявший их обоих. Только пастор знал. Пастор и, возможно, их убийца. Пенни? Нет. Пеннитанс 20 лет назад даже не родилась. У нее не было бы причин мстить двум мужчинам. С каждой ночью, с каждым ночным бдением по мере чтения записи Ефраима в голове молодого дворянина зрела новая гипотеза, не очень утешительная. Что, если убийц было несколько? Как только эта мысль оформилась, пути назад уже не было. Как цветок, намокший под дождем, как бордовые венчики сарацини, из которых Пенни плела венки, Как бледные лишайники, облепившие северный лес, эта идея постоянно раскрывалась в и без того разгоряченном мозгу де Солера. Она находила все более отдаленные последствия. Что если все они были убийцами, кроме него? Ему казалось, он открыл глаза на всех, включая Габриэля, с его долгим молчанием, отсутствующим выражением лица и почти религиозной преданностью пенитанц. Пенни и ее языческие украшения, Венер, скрывающийся за темными очками, и Мари-путешественница. Иногда по вечерам Жустиньен с абсолютной уверенностью убеждался, что все они прибыли сюда по одной и той же причине. Они все были хищниками. Вероятнее всего, лесного бегуна и марсового убила Мари. К племени алганкинов, которая, вероятно, стала жертвой этих двоих, несомненно принадлежала ее мать. Это также объясняет, почему она мало знает о ней. Убийство Берроу, английского офицера, также может быть связано с путешественницей, ведь это был очень точный выстрел между глаз. Однако в этом конкретном случае связь между ними не видна. В Библии Ефраима есть только одно упоминание о красном мундире, и оно более загадочно, чем упоминание о Франсуа и Жонасе. «Новая рубашка, пара сапог в хорошем состоянии и горячая еда». Какой вывод мог сделать Джустиньен из этого? Никто не станет мстить мужчине из-за новой рубашки, сапог, которых больше нет, и тарелки рагу. Однажды утром на рассвете, когда пришла очередь Джустиньена спать, он услышал спор между Мари и Венером. Судя по их напряженным голосам, препирательство было очень ожесточенным. К сожалению, они говорили слишком тихо, чтобы молодой дворянин мог разобрать слова. Позже он попытался расспросить ботаника, а затем путешественницу, но безуспешно.